добрались до первой крепостной стены. К этому времени ряды их значительно поведели. Сир де Журни покинул кортеж под тем предлогом, что ему необходимо лично принять у крестьян сена. а сир де Живанши последовал его примеру, заявив, что не может дальше оставлять в одиночестве свою супругу те, чьи замки были расположены поблизости, на расстоянии стрелы и даже виднелись с дороги, решили поужинать в домашнем кругу, пригласив к трапезе ближайших друзей и уверив остальных, что тотчас же догонит их. В конце концов, осталось только тридцать упрямцев, скакавших трое суток без передышки. Стальные доспехи казались им все тяжелее и тяжелее, А главное, им хотелось почистить одежду и помыться. Гнев свой они уже сорвали на корни ее, чью голову, нацепленную на острие ее пики, везли с собой как трофей. Они вели нудные и долгие переговоры со стражей, охранявшей первое кольцо стен, и только после этого их впустили внутрь. Потом пришлось еще ждать между первым и вторым кольцом, и Жанне тоже вместе со всеми. Высоко в небе, еще по вечернему светлым, висел серпик молодого месяца, но во дворе крепости уже сгущался мрак. Все было спокойно, даже, пожалуй, чересчур спокойно с точки зрения оборонов Они только дивились, сколь малочисленно здешняя вооруженная стража. Жеребец, стоявший в конюшне, почуял присутствие чужих лошадей, и громко заржал. Спускалась вечерняя прохлада, и Жанна вдыхала знакомые ей с детства родные запахи. Мадам Бомон все еще стонала и твердила, что умирает. Барлы стали совещаться. Кое-кто утверждал, что они так уж сделали немало, что все это весьма смахивает на ловушку, и лучше вернуться сюда на днях, набрав побольше людей». Жанна ясно представила себе, как в разгар ночной битвы ее уведут в качестве заложницы или захватят в плен. Наконец опустился второй подъемный мост, за ним третий. бароны стояли в нерешительности. — А ты уверена, что моя мать здесь? — шепнула Жанна на ухо Беатрисе Дерсон — — Клянусь своей жизнью, мадам, поверьте, мне тоже хочется поскорее очутиться под ее крылом. Жанна высунулась из окошка. «Эй, — Эй, мисси крикнула она. — Вам так не терпелось поговорить с вашей госпожой? Чего же вы медлите? Или вам в последнюю минуту изменило мужество? Эти слова подстегнули баронов, и, не желая показать себя трусами в глазах женщины, Они двинулись вперед на третий двор, где и спешились. Как бы долго человек не готовился к тому или иному событию, оно всегда происходит совсем не так, как представлялось воображению. Жанна Пуатье на десятки ладов представляла себе первое свидание с родными. Она приготовилась ко всему — к холодному приему, какого заслуживает прощенная грехница — торжественной сцене официального примирения, к теплой встрече среди всеобщего ликования и родственных объятий. Для каждого из таких случаев она заранее придумала соответствующую манеру поведения и нужные слова. Но она даже вообразить себе не могла, что вернется в родной замок среди неурядиц гражданской войны, а в углу ее экипажа «Будет стонать придворная дама, ожидая выкидыша». Когда Жанна вошла в большую залу, где при свете свечей стояла графиня Маго, скрестив на груди руки, поджав губы и не спуская глаз с баронов, она первым долгом сказала «Матушка, необходимо срочно оказать помощь мадам Бомон, которая, боюсь, разродится прежде времени». «Это вашего сала нагнали на нее такого страха?» Графиня обернулась к своей крестнице Магодерсон, родной сестре биатрисы, тоже находившейся при особе владелицы замка Гден